главва 29 На другой день утромЛукян ь Иванович сидел один в гостиной, грустно раздумывая о последнем событии в его жизни. В домике его и даже на улице было как-то особенно тихо.Любы не было, она осталась в доме с новой княгиней, а вдей дремал в передней. Среди этой тишины, Вдруг стукнула дверь в конце коридора у заднего крыльца, и быстрые, странные, незнакомые шаги приближались к гостиной. Лукьян Иванович прислушался, но вдруг слегка вскрикнул и онемел от испуга. В комнату скорее внеслась, чем вошла, бледная, сильно изменившаяся в лице, она сама, его Машуня. Старик еще не успел встать, как дочь упала на колени около него, пряча лицо свое в его колени. «Маша! Машуня!» — лепетал старик и от перепуга не мог сначала ничего выговорить. «Что такое? Умер, что ли? Что случилось?» — выговорил он наконец. Маша не отвечала и даже не шевелилась. Старик хотел поднять ее голову, но она пересилила его, продолжала стоять пред е ним на коленях уткнувшись к нему лицом скажи говори скорее какая беда дрожащим голосом повторял лукьян и в а н о ч не пойду я туда едва слышно прошептала наконец маша я я не пойду ни за что никогда старик стал расспрашивать дочь умолял объясниться сам делал разные предположения Путался в догадках и вопросах, но Маша не отвечала ни слова и только раза два или три повторила еще «Не пойду, ни за что не пойду». Наконец, она поднялась судорожным движением, сделала два шага к дивану и легла на него, закрывая руками и платком совершенно сухое бледное лицо. Старик, видя, что не добьешься никакого объяснения, Догадался, что вскоре надо ждать князя и Смиредева, потому что, очевидно, Маша прибежала пешком. Убежала из дома мужа. Он сел около нее и опустил голову. Не только чувствовал он себя плохо, но ему казалось, что он совершенно разбит, уничтожен. «Осрамила и князя, да и нас. Весь род собаки на с о с р а м и л а думалось ему у Вот без матери повенчал, с р о м о т а и вышла. Прошло несколько времени в полной тишине. Старик не двигался в своем кресле. Маша лежала недвижно на диване, отвернувшись лицом к стене. У подъезда раздался, наконец, стук экипажа, и в ту минуту, когда Смиредев входил на крыльцо, подъехал другой экипаж, и вслед за ним входил уже в дом сам князь Петр Ильич. Собакин вскочил и бросился к ним навстречу. Маша, казалось, не слыхала ничего и не двигалась. Главная мысль Лукьяна и в а н ч а была просить у князя прощения за дочь. Он надумался ему сказать. Она ребенок, напугалась, оставшись без отца, без матери, одна с мужем. Была бы мать, этого бы не приключилось, а то этак, не приготовив девицу, бросили с мужем. Заспешил Лукьян и в а н о ч потому что ожидал встретить грозное лицо князя, оскорбленный вид и резкие обидные речи. Но инвалид вполне ошибся. Пред ним предстало изумленное лицо Смиредева и затем озабоченное, смущенное, как бы виноватое лицо князя. «У вас она!» — вскрикнул громко Смиредев. «Да-да, здесь, сейчас пришла». пролепетал Лукьян и в а н о ч «У вас! Слава Богу!» тихо выговорил князь и прошел мимо старика в гостиную. Он почти подбежал к дивану, опустился на колени около жены, стал ее звать, но тихо и едва слышно. Очевидно было, что Маша не слыхала. Князь позвал ее громче, она вздрогнула всем телом, быстро поднялась, села и слегка-то о двинулась от него. Князь стал тихо, ласково успокаивать ее. В эту минуту старик-инвалид и смиредев вошли в гостиную, но князь обернулся к ним и попросил их оставить на минуту одного с женой.